Глава тридцать вторая Кофе у Корышева был, как всегда, отличный. Правда, я сделала несколько глотков, да и забыла о нём. «У тебя уже всё остыло», — сукоризно и заметил Никита, вертя в руке свою пустую чашку. «Извини», — задумалась. «Будешь так задумываться, не только остынет, но и высохнет. Давай я тебе ещё налью горячего». Он вскочил, собираясь забрать мою остывшую чашку. Не надо, Никита, мне и так вкусно. Как хочешь, слегка обиделся он и сел обратно. Мы сидели за столиком у окна его огромной студии. В гости я напросилась сама. В точности, как Корошев и говорил: всякое бывает. Всякое случилось. Я почувствовала, что мне надо прийти в квартиру на улице Мира. Если бы при разговоре с Никитой по телефону я поняла, что он не желает меня видеть у себя дома, я бы и не заикнулась о визите. но звонку моему он обрадовался, поэтому я напросилась, а он охотно согласился. Теперь, когда с кофейной церемонии было покончено, можно было переходить к тому, ради чего я пришла. «Никита, я выйду на крышу, можно?» «А стоит ли?» — проворчал он. «Холодно там и смотреть не на что. Мне нужно там побывать». Никита пожал плечами, и я встала из-за стола. Я решилась прийти сюда впервые после того, как здесь погиб Макс. Думала, вообще никогда не смогу, но сейчас я была готова просто спокойно взглянуть на это место. На крыше было холодновато, и казалось, что вот-вот пойдёт дождь. Я присела на скамью у столика. Никита вышел за мной следом и молча сел рядом, пока я в оцепенении разглядывала перила ограждения. — Если бы не портал на чердаке, я бы съехал отсюда, — сказал вдруг Никита. — Но Райде нужен этот проход. Он удобный, особенно сейчас, когда время дорого. «И я тут в том числе и что-то вроде ночного сторожа. А можно хотя бы здесь, на этом месте, не поминать вслух Райду?» «Я не подумал. Прости, пожалуйста», — торопливо проговорил он. «Да ладно», — буркнула я. Через несколько минут мне стало по-настоящему холодно. Тем удивительнее был тёплый взгляд Корошева. Всё собирался спросить, как там Рыжая. «Ничего пока, держится». Я пожала плечами. «Я не могу. Не знаю, как было бы, если бы Эрик вокруг неё кругами не ходил. Но пока на вид более-менее. Подселенцы говорить ничего такого не замечала, не чувствовала, но я ей не очень-то верю. Почему? По тебе сужу, фыркнула я. По тебе заметно только когда ты нервничаешь. Тогда начинаешь много говорить, нести несуетную пургу. А когда ты спокойный, и не догадываешься, что ты не один. Вот сейчас, например. Что как сейчас? Удивился Никита. Сейчас ты обыкновенный свидо, но кто тебя знает. Он улыбнулся и положил огромную ладонь на мои озябшие пальцы. И такое тепло полилось, стало спокойно и уютно, и я тоже глупо заулыбалась в ответ. У тебя руки ледяные, укоризненно сказал он. Мне совсем не холодно, возразил я, вынула руку из-под его пальцев, встала и подошла к ограждению крыши. Отойди от края, требовательно проговорил Никита за моей спиной. Что? «От края отойди», — говорю. «Ничего страшного, я не боюсь высоты». А я сказал, «Отойди». Он схватил меня за плечи и резко дернул на себя, а потом подхватил в объятие. «Эй, ты давай-ка заканчивай с этим», — вздохнула я. «Спасибо за заботу, конечно, но это лишнее. Чего ты испугался?» «Оступишься еще», — пробормотал он. «Ой ты, дурень!» Я повернулась к нему лицом. «Со мной все в порядке. Сказала же, я не боюсь высоты». Зато я боюсь, проговорил он, наклоняясь ко мне близко-близко. Очень боюсь тебя потерять. Его поцелуй в губы был абсолютно целомудренный, но очень-очень нежный. Никита, не делай так больше. Почему? Потому что я люблю Макса. Ни к чему другому я не готова, и пока мне даже не представить, что смогу когда-нибудь. Он, не отрываясь, смотрел на меня. Его глаза увлажнились, и он беспомощно заморгал. а потом взял меня за руку, склонился, осторожно поцеловал мои пальцы и медленно отпустил. Я захлопала глазами, растерявшись от такого перебора с галантностью. Мои слова должны были его огорчить, но Никита казался мне смущенным и растроганным, но уж никак не огорченным. «Этот собачий холод в июне-то», — сказал он не в попад, — «пойдём-ка с улицы, пойдём». Я послушно вернулась за ним в квартиру. Выпьешь ещё горяченького? С надеждой спросил Никита, всё ещё заметно нервничая. Хорошо, давай. Вздохнула я, понимая, что дело не в горяченьком, а в том, что если я откажусь ещё и от кофе, Корошев будет чувствовать себя совсем паршиво. Через несколько минут он принёс из кухонного уголка ещё два кофе. Он сидел напротив меня со своей чашкой, зажатый и напряжённый, как старшеклассник на первом свидании. С чего вдруг такие трепетные нервы, было совершенно непонятно. Он же не мальчик, а дуванчик, а взрослый матерый мужик. Насколько я успела узнать его характер, вряд ли он менял женщин как перчатки, но если не десяток-другой, то пара-тройка-полдюжины в его жизни были уж как минимум. «Никита, я очень неудобно себя чувствую теперь. Правда, не надо этого больше, хорошо?» «Я не из тех, кому нужно повторять такие вещи дважды. — тихо сказал он, не поднимая глаз. — Я не хотел тебя смутить. — Тогда и сам не смущайся, от этого мне вдвойне неудобно. И странно все это. — Странно? — изумился он. — Отчего же? — Совсем недавно ты сказал, что любишь Алишу. — А-а-а, — протянул он и усмехнулся. — Тогда я был, если ты помнишь, под мухой. Ну, в смысле, с подселенцем. Не за все слова Райда я несу ответственность. А Алиша мне сказала, что ее любит это тело. Я ткнула в Никиту пальцем. А тому телу она лишь названная сестра и помощница. Никита только покачал головой. Алишка иногда придумывает для вселенской несправедливости странные и заковыристые объяснения. А все просто. Только находясь в футляре, Райда может дать себе волю и сблизиться с тем, с кем обычно обязан жестко держать дистанцию. Здесь Райда всегда плевал на формальности своего мира. Его в моём теле был куда больше самим собой, чем в своём собственном. Алишка в это не верит. Убедилась себя, что её любит всего лишь какое-то здешнее тело. А на самом деле рай да и Алиша. Никита помолчал несколько секунд и подытожил. В общем, эти двое умрут друг за друга, не задумываясь. Что-то я сомневаюсь, проворчала я, вспомнив, с какой безостенчивой простотой владелец Старкалина потащил меня в постель Алиши. практически у неё на глазах. Думаешь, можно сначала наплевать кому-то в душу, а потом захотеть за него умереть? Там иначе смотрят на эти вещи. Я же говорил. Я не стала возражать, но протест, видимо, нарисовался на моей физиономии. Никита только пожал плечами. Да, я понимаю, тебе это не принять, а у меня просто нет причин сомневаться. Я это знаю, потому что это периодически становится частью меня, или я частью этого. Но это не значит, что я вслед за Райдой полюбил Алишу. Слушай, у тебя опять кофе остыл. Я схватилась и отпила большой глоток почти холодного кофе. Ничего не остыл, сказала я невозмутимо. В самый раз. Раздался длинный тревожный звонок в дверь. Никита нахмурился. На всякий случай выйди на террасу, мало ли кого там принесло, проворчал он. Если что не так, в квартиру не возвращайся. А если что, совсем уж не так, дверь на чердак не заперта, скроешься там. Он пошёл открывать, а я вышла на крышу. Минут 5 никого не было слышно, а я уже опять стала замерзать на ветру. Но вот на террасе появился Никита, а за ним руфер Ромко. Мальчишка выглядел встрёпанным и сильно расстроенным. "Ну давай, говори", строго сказал Корошев и хлопнул Ромко по спине. "Не стесняйся, чего уж там?" Он вообще как сюда попал? Растерялась я. "Ромка, ты что, следил за мной?" "Вот, вот. Я об этом тоже поведай", кивнул Никита мальчишке. Ромка нервно облизнул губы. "Он не был испуган", я бы скорее сказала, что ему стыдно. "Лада, ты прости меня", проборчал он неуверенно. "Я должен был раньше тебе всё рассказать". "Да не тяни ты резину", возмутилась я. "Хоже, чем есть, ты мне уже не сделаешь всё равно. Что случилось?" Я тебе сказал тогда, что сбежал с передержки и поблагодарить тебя пришёл, начал он вымученно. Да и сразу поняла, что ты просто осесть хотел в уют на месте, и что с того? А то, что не сбегал я, проговорил Ромка, глядя в сторону. Выпустили меня. Специально выпустили, чтобы я к тебе пошёл, зацепился у тебя и не доносил, чтобы обо всём, что у тебя происходить будет, с кем, куда, как долго. Я опустила голову, закрыла лицо ладонью, но сдержать смех уже не было сил. Я расхохоталась. Ох, ну с ума сойти. Лёха Морецкий последнюю совесть потерял. Да не Морецкий, пробормотал Ромка неловко ёжись. Баринов меня выпустил. Да быть этого не может, фыркнула я, с трудом подавив истерический смех. Ромка только руками развёл. Теперь он смотрел на меня в упор, и взгляд его был и виноватый, и встревоженный. и отчаянная одновременно, мол, будь что будет. «Зачем это ему?» Я посмотрела на Корышева. Тот в ответ неопределенно повел бровями и угрюмо вздохнул. И я снова взглянула на Ромку. «Зачем?» «Он сказал, что ты самая лучшая, лучшая из всех, кого он знает, и что волнуется за тебя очень», — затороторил Ромка. «А ты его близко не подпустишь, да и не может он много времени с тобой проводить службу, а мне все равно или в клинике подыхать, или...» Или он мне доброе дело сделает, а я ему. Конечно, я согласился. Доброе дело это да. Доброе дело оно такое. Я запуталась в словах и замолчала. Дельные мысли в голову не шли. Мне ему особо нечего и сообщать было, подал голос Ромка. Ге и был ты -то с тобой всего ничего, только в тот день, когда к тебе та парочка странная заявилась. Да вот ещё, когда Ромка с опаской взглянул на Корышева, Когда вы тогда под утро вдвоём пришли, а ты Баренову рассказывал про Райду. Про кого? Не понял Ромко. А, про этого, который парня твоего убил. Ну да, рассказывал, что пришёл странный чел, сознался во всём. Хотел от тебя чего-то и про тебя, про вас. Торопливо поправился Ромко под суровым взглядом Никиты. Тоже рассказал. Мы с Никитой переглянулись. Да. Протянула я, всё ещё не понимаю, насколько всё плохо. Ну ладно. А сюда ты как попал? Баринов сказал, чтобы я присматривал за тобой, когда ты одна. Первые коконы вдруг свалишься на улицу, всё такое. Ну я и брожу за тобой, когда ты без дяди из дома выходишь. Хорошо, ясно. Ну и наконец, зачем тогда признаёшься? Ромка шмыгнул носом и с раздражением и даже с какой-то злобой выпалил: "Да потому что не по-людски это, не хочу я так. Ты и правда классная девчонка. Я вчера слышал, как ты там в комнате своей плакала. Да что ты мог слышать? Я почувствовала, как вспыхнули щёки. С крыши, когда окно, Насть, слышно всё. Не хочу больше шпионить, это мерзко. Если помогать, так глаза в глаза. Нельзя так человека из-под тишка пости. Ладно, всё, замолчи, я всё поняла. Ромко послушно замолк. Эти несколько дней до конца месяца живи в моей квартире на Московском. Всё равно оплачено, сказала я наконец. А потом Ромка лучше тебе сбежать куда-нибудь и спрятаться хорошенько. От меня, от Баринова, от всего света. Хочешь дотянуть до совершеннолетия, не попадайся на глаза ни одному дружиньку, даже самому доброму, ты понял? Он кивнул. Никита, гони его в шею. Коржев кивнул, крепко взял мальчишку за локоть и повёл на выход. Когда он вернулся, я стояла на прежнем месте, злая и растерянная. Признание мальчишки было, конечно, само по себе не очень приятной новостью. Но Ромка всего лишь один из тех, с кем жизнь столкнула ненадолго. А вот Димка Баринов. Как же невыносимо, когда приходится сомневаться в хороших друзьях, давно знакомых, близких и надёжных. Я не поняла, проговорила я, стараясь, чтобы голос не дрожал. Нам уже надо чего-то опасаться или или что? Он стало переспросил Никита и грустно улыбнулся. Знаешь, если Баринов не имеет отношение к пограничью, то чтобы не рассказал ему этот мальчик, это никак не может нам навредить, потому что Баринов не поймёт, что к чему. А вот если он агент отлучённых пограничья, то местонахождение портала стало ему известно ещё в тот самый момент, когда ты дала ему послушать звонок телефона Серова. Тогда он давно понял всё, и про меня, и про всё остальное. И какой вывод? Я не вижу пока ни одного подтверждения о того, что Баринов и есть наш враг. Но доверять ему я бы не стал. А что если Димка просто хороший парень и обо мне беспокоится? Всё может быть, но ты уверена в нём на все 100? серьёзно уточнил Никита. Я тоже давно его знаю, с тех пор, как попал под надзор в Питере. Если не обращать внимания на наши с ним личные стычки с участием Менталина, он, конечно, парень неплохой. Но я бы сейчас в нашем положении никому не доверял безоговорочно. Я не знаю. Нет, в голове не укладывается. Я спрошу у него. Что спросишь? Испугался Корошев. Вот так впрямую и спрошу обо всём. Скажу, заметила слежку. Посмотрим, что он ответит. Не нравится мне твоя идея, встревожился Никита. Не стоит так в лоб. Ты слишком неосторожна. то мальчишку этого приводило на свою голову. Ты собираешься провоцировать человека, которому, возможно, не стоит доверять. Никого я не провоцирую. Просто все сомнения решать надо сразу, а вещи называть своими именами с самого начала. Меня так Макс учил. Не тому он тебя учил. А это не твоего ума дело. Никита хотел что-то сказать, но только руками всплеснул. Потом посмотрел на меня как-то на удивление мягко. Ты замёрзла. Пошли-ка в квартиру. Вот не хватало, чтобы опять летом простудилась. Когда это я летом простужалась? Удивилась я. Он пожал плечами. И тут я вспомнила. Точно было такое, но не прошлым летом, а 2 года назад. Чуть в больницу не загремела с пневмонией. Кто тебе сказал? О чём? Что я когда-то летом простудилась. А так и было? Он наивно похлопал ресницами. Ну ты же так считаешь? Я считаю. Ты сказал, чтобы ты опять Я такого не говорил, тебе показалось, сурово заявил он и отвернулся. Я не стала настаивать, показалось так показалось. Тут вариантов-то немного: или кто-то нахально врёт, или я действительно схожу с ума и слышу то, чего нет. Нужно было и в самом деле уходить. Я подошла к краю террасы и положила руки на прохладные перила. Вряд ли кто-то мне точно скажет, в каком именно месте Макс упал. Да и какая разница? «Если он и коснулся напоследок этих железок, это место давно омыли дожди». «Зачем ты себя расстравляешь?» — недовольно произнес Никита у меня над ухом. «Как же Максу было страшно!» «Что, прости? Представляешь, как страшно ему было? Сколько тут длится падение? Три-четыре секунды? Как страшно целых четыре секунды ждать удара и понимать, что это конец!» «Да хватит же!» Злобно выкрикнул Никита, хватая меня за руку и разворачивая к себе. Хватит изводить себя причитаниями. Да, страшно, но он сам, сам виноват во всём. Что ты несёшь? Ты хоть понимаешь, что ты говоришь? Никита замотал головой и процедил с раздражением. А что я говорю? Что Сиров такого выдающегося тут совершил на этой крыше, кроме того, что бездарно позволил себя убить? Да ты как ты смеешь? А почему правду-то не сказать? Коршев сверкнул глазами. Тоже мне мститель нашёлся. Говорил зато красиво, что разберётся, накажет, покарает. И как? Разобрался, покарал? Прекрати. Да признайся же наконец сама себе, что единственное, чего он добился, он сломал твою жизнь. Он оставил тебя одну тогда, когда больше всего тебе нужен. Да пошёл ты. Пошёл, знаешь куда? Я развернулась и пошагала прочь. Медленно, осторожно. Обходя столики и кресла к выходу из квартиры, только без резких движений. Если начну метаться, это конец. Я просто развалюсь на части. Он загородил мне путь у самой двери, кусая губы и нервно морщась. Уйди с дороги. Ради бога, лада, возмолился Корошев. Ну куда ты в таком состоянии? Дверь открой. Он стоял столбом. Я то ли оттолкнула его, то ли ударила, не помню. Ничего не помню. но на лестнице я как-то оказалась. Ступеньки вниз скользкие, лет сто их лаптями полировали. Только бы не оступиться. Я шла и шла вперед, из подъезда под арку, по улице Мира, по Каменноостровскому. Прошла несколько закоулков, сворачивая то налево, то направо. Снова пошел дождь. Я свернула в какой-то двор, заросший сорняками, прошла его наискосок, и мои джинсы сразу же стали по колени мокрыми. Села на некрашенную лавочку на разоренной детской площадке. Люди, что же вы такие твари? Кто-нибудь из вас умеет быть настоящим? Столько перевёртышей и притворства мне уже не вынести. Сначала мне показалось, что меня мутит от отчаяния и ярости. Но когда я поняла, что сколько ни дыши, сколько ни раскачивайся взад вперёд на скамейке, ничего не помогает, стало ясно, что это не спроста. Уже вторая неделя с первого кокона. Всё в пределах нормы. Это ж Ната лёгкое головокружение. Теперь нужно вытащить телефон и позвонить. Даже если я успею всего лишь набрать Эрика и ничего не смогу сказать, он меня найдёт. Но кокон коварная штука. И Эрик был прав. Кокон на каждой стадии очень сильно зависит от психологического состояния кикиморы. Если тогда в первый раз мне очень быстро стало совсем не страшно, и я нежилась в руках Макса, засыпая, Сейчас вторичная эйфория приняла самую извращенную форму из возможных. Мне стало плевать. На все плевать, прежде всего на себя. Что со мной будет? Успею позвонить, не успею. Найдут меня, не найдут, сдохну, не сдохну. Веселый калей доскоп беспорядочных цветных пятен быстро превращался в грязную пелену, а потом и в черную пустоту. Падая со скамейки, я лишь успела заметить, как двор, Быстро пересекает худая длинная фигура, двигаясь в мою сторону.